Марья Кирилловна выбежала вон, и купец со всего маху пустил стул в зеркало. На! Вот тебя, твоя примета. И под звон посыпавшихся осколков крикнул Водки, огурцов! Эй, пелюха! Приказчик, как из-под земли, вынырнул из коридора и услужливо лебезя перед хозяином повел его.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 Эх ты, кудряш какой! Ты, люха счастливый. Кудрявым, говорят, везет. Вполне ясно, Петр Данилович. Ужасно мне везет. Эй, пардон. Так. С покрова еще прибавлю тебе пятерку в месяц. А ежели в мой антирес войдешь...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 Ученым манером что так, мол, и так Что хозяин, мол, кутил всю ночь с немцем-мельником Что, мол, о сыне скучает Нет-нет, этого не надо А что, мол, желает ей спокойной ночи Понял? Ну, как ты это все сопоставишь, а? А очень просто, — откаслился Илья. «Его степенство, господин коммерсант такой-то, шлет...» «То есть как такой-то? Ах ты сволочь!» «Да это же Петр Данилович, ну, только так говорится. Провозглашу, как архиерейский дьякон полный почетный титул ваш. Ну, почему же вы насчет времени изволили сбиться, осмеливаюсь доложить?» приказываете сказать госпоже Козыревой...» Спокойной ночи, а теперь-ча у нас самое настоящее утро, и снежок идет, пардон. То есть, как утро? Что ты мелешь? Полный факт? Комментарии излишни? Ну, давай в таком разе сапоги. Надо магазин отворять. Да что вы ложитесь спать? Вам требуется освежить все мозги сонным положением, а я, как бог Саваоф, сейчас спущу шторы и будет ночь. Черт какой! Ну, действуй, коли так. Только приказчик за дверь. Стой! — Стой! — Вернись! — вскричал купец каким-то поглупевшим голосом. — А что, Илюха...